Глава 7 Дерек. С их стороны трогательно время от времени включать меня в свою компанию, хотя есть у них склонность творить меня по своему образу и подобию. Они, к примеру, полагают, будто я их люблю. Вот уж недоразумение. Что может значить любовь для такого всеведущего и всемогущего существа, как я? Любовь может возникнуть лишь у тех, кто страдает от поражений, утрат, обделенности, подвержен слабостям, близорук. Это кажется очевидным, бросается в глаза. Но вот падишь ты. В нужный момент такая мысль у меня даже и не забрежила. Я не подумал, что стоит понаделать созданий несовершенных телом и духом, и у них появится тенденция к сплочению. Ими овладеет неутолимая потребность в единении. Глупая, неистребимая надежда достичь полноты за счет друг друга. Способностью любить отмечены только человеческие существа, и некоторые животные ими приручены. Возможно, именно это и рождает у меня поразительную иллюзию, будто они наделены свободой суждения, словно между ними происходит независимый от меня обмен чем-то таким, что они именуют любовью. Я угадываю это в их глазах, в их телесных соприкосновениях, в бессвязном гомоне их речей. Даже если на самом деле речь идет о простой химической реакции, которую можно воспроизвести в лабораторных условиях, меня захватывает возможность наблюдать за ними, лелея волнующую догадку, что существует, по крайней мере, нечто, ускользнувшее от моего контроля. Но вернемся к нашим баранам. Дереку, совсем как Чальзу, посчастливится. Он не узрит моего прихода. Как он был бы потрясён, если бы узнал, что жить ему осталось всего пять лет. Той весной он примчится на Манхэттен, чтобы навестить своих дочерей Марину и Анжелу, но особенно внука Габриэля, во второй раз встречающего день своего рождения. Отец малыша, имеющий пятерых отпрысков от законной супруги, в Габриэле будет видеть лишь прискорбное недоразумение, постыдный секрет, существо едва ли не призрачное. Он станет уделять ему не больше двух или трех дней в месяц, но и тогда, опасаясь, что его разоблачат и опозорят, ни единого раза не поведет ни в парк, ни в зоосад. Деду же этот ребенок, напротив, будет казаться восьмым чудом света. Но на своем Габриэле Дерек совершенно помешается. Он станет его баловать, портить, и ему всегда будет мало. То ли от того, что его собственный родитель Сидни с утра до вечера не показывался дома, все контролировал производство и продажу женской одежды по недорогой цене, то ли потому, что у самого Дерека не было сына, но любовь к внуку, а хватит его с такой силой, что он будет немного ее стесняться и пытаться скрыть изо всех сил, то есть совершенно безуспешно. В тот вечер, проведя большую часть после обеденного времени в поисках подарка ко дню рождения, он, наконец, в игрушечном ряду магазина «Масси» наткнется на большую птицу в натуральную величину. Анжела недавно рассказала ему, что Габриэль – Без ума от ее старых кассет с записями улицы Сезам. Ярко-желтое плюшевое существо, без малого двухметровое, обойдется в целое состояние и с завидным упорством воспротивиться всем попыткам его упаковать. Дерек отнюдь не уверен, что Анжела придет в восторг, когда он втащит в ее тесную квартирку на Юнион Сквер столь громоздкую штуковину, Зато он знает, что Габриэль вытаращит глаза и завопит от радости, когда его телевизионный любимец появится перед ним собственной персоной. Так, с душой, взбаламученный противоречивыми чувствами, смущением и нетерпением, опасениями и любовью, он на 34-й улице спустится в метро на линию Р. Он сочтет, что в этот час пять пополудни. Такое зрелище, как седовласый профессор философии, поспешающий по Бродвею с большой птицей на руках, заставит повернуться около полутора тысячи голов. Между тем, как число вышло бы значительно меньшим, если бы он принял в расчет, что все там будут двигаться, а не стоять на месте. Не надо бы ему придавать такое значение тому, что подумают люди». Он слишком долго жил в провинции. Забыл, что нью-йоркцы — народ присыщенный, они навидались чудачеств всех сортов, чванятся тем, что глазом не моргнут, покажи им хоть самое эффектное безумство. И вот волею случая, как принято говорить, хоть я, разумеется, заранее спланировал все эти события, чтобы вести их в мое произведение, и то, что близорукому людскому взору может представиться нелепой ошибкой — Если отступить на должное расстояние, оказывается важными деталями, многое определяющими в существовании моей вселенной, так вот, случаю будет угодно, чтобы в этот прекрасный весенний вечер в пятом вагоне поезда метро на линии R вспыхнула перестрелка между двумя сутенерами-соперниками. Сначала они примутся целиться в друг друга, топчась возле Дерека, скача и увертываясь а он, как и все остальные пассажиры, уткнется в «Нью-Йорк Таймс», делая вид, будто ничего не происходит. И случай, как говорится, устроит так, что сердце Дерека внезапно оборвет свое биение, оказавшись на траектории одной из пуль, посланных из револьвера «Котяры номер один» в голову «Котяры номер два», поэрториканца полукровки, недомерка, ростом не больше метра шестидесяти. «Нет, черт побери, Боже милостивый! Нет, нет, это невозможно! Иисус Мария и святой Иосиф!» Вот некоторые из криков ужаса, которые будут испускать пассажиры, когда поезд, взвыв тормозами, остановится на Юнион-сквер. Двери, отворяясь, скользнут в стороны, и сутенеры нырнут в толпу часа пик, а Дерек останется где был. И вот его душа уже порхает со мной по млечному пути, а горячая кровь, струясь из его сердца, пятнает алыми звездами мягкий желтый мех синтетической большой птицы.